Глава 20. Среда. Что ж, здесь все довольно ясно, сказал Эуна, кладя свою копию полицейского отчета на одеяло. Как по учебнику. Убийство на сексуальной почве, совершенное человеком, который, скорее всего, убьет снова, если его не остановить. Три человека вокруг кровати, все еще поглощенные распечатками отчета, кивнули. Харри закончил читать первым и поднял глаза, щурясь от резкого света утреннего солнца снаружи. Затем, с бумагами покончил Эйстейн и позволил своим солнцезащитным очкам снова соскользнуть с лба на глаза. "Брось, Бернсон", сказал он. "Ты должно быть уже читал это". Трульс что-то проворчал в ответ и отложил распечатку. "Что нам делать, если это словно искать иголку в стоге сена?" спросил он сложить лапки и предоставить все брату и Ларсену. «Не совсем так», — сказал Харри. «На самом деле это ничего не меняет. Мы и ранее предполагали, что Бертина была убита тем же способом, что и Сюсанна». «Но мы должны честно признать, что это противоречит твоим интуитивным ощущениям, что это рационально мыслящий убийца с рациональным мотивом», — сказал Элне. Не обязательно отрезать голову жертве или красть ее мозг, чтобы ввести полицию в заблуждение и заставить ее поверить, что это убийство на сексуальной почве со случайными жертвами. Есть способы нанесения увечий, которые требуют меньше усилий и точно так же оставляют впечатление об убийце, как о человеке, не имеющем никакой связи с жертвами. Хм. Не говори мне «хм, Гарри». Слушай, если цель убийцы – ввести нас в заблуждение, то он потратил слишком много времени на месте преступления и тем самым подверг себя большему риску, чем нужно. Мозги – это его трофеи, и теперь мы наблюдаем типичные признаки того, что он совершенствует свой метод, отрезав полностью голову жертвы и забрав ее с собой, вместо того, чтобы разрезать и зашить скальп обратно прямо на месте преступления. Харри. Все это двигается, звучит, пахнет, И походит на ритуальное убийство с целым спектром сексуальных подтекстов и намеков. Вот что это такое. Харри медленно кивнул. Повернулся к Эйстейну, который вскрикнул «Эй!», когда Харри снял с него солнцезащитные очки и надел их на себя. «Не хочу ничего говорить», — сказал Харри, — «но ты стащил их у меня. Я оставил их в кабинете после вечеринки в стиле пауэр-поп в баре «Ревность» на которой ты отказался играть Рэм. «Потому что мы должны были играть классику пауэрпопа. А что до очков-то, кто нашел, кто-то хозяин. Даже когда их нашли в ящике стола...» «Словно дети малые», вздохнул Эуна. Эйстейн попытался снять с хари очки, но тот оказался быстрее и отодвинул голову назад. «Успокойся, я верну тебе их обратно, Эйстейн». — Давай. Расскажи лучше нам, что узнал. Эйстейн вздохнул. — Итак, я поговорил с коллегой, который продает кокаин. — Водители такси продают кокаин? — с удивлением спросил Эуна. Элне. Элне и Эйстейн посмотрели друг на друга. — Есть что-то, о чем ты мне не говорил? — спросил Эуна, переведя свой взгляд на Харри. — Да, — ответил Харри. Продолжая, Эйстейн. Он свел меня с постоянным дилером рё, парнем которого мы будем звать Эл. И он действительно был на той вечеринке. Но он сказал, что его опередил другой человек, у которого был такой Примо что Эллу просто пришлось тихо уйти в тень. Я спросил, кто это был, но Эл его не знал. На его лице была медицинская маска для лица и солнцезащитные очки. «Самое странное, — сказал Эл, — что, несмотря на то, что у него была самая лучшая, чистейшая дурь, которую он когда-либо нюхал в Осло, парень вел себя как любитель». «Это как?» «Это сразу замечаешь. Профессионалы расслаблены, потому что знают, что делают, и в то же время постоянно мониторят, что происходит вокруг, как антилопа на водопое. Они знают, в каком кармане у них лежит товар». Если появятся копы, могут избавиться от него за две секунды. Эл сказал, что этот парень нервничал. Смотрел только на человека, с которым разговаривал, и ему приходилось рыться в карманах, чтобы найти пакеты. Но самым дилетантским было то, что он мало разбавил продукт, если вообще это сделал. А еще он раздавал бесплатные дозы. Всем подряд? Нет, нет. Я имею в виду... Это же была шикарная вечеринка. Ну, знаешь, там были люди из приличного общества. Некоторые из них употребляют кокаин, но не на глазах у соседей. Они пошли с Рё в его квартиру. Парень в маске две девушки ел. Парень выложил несколько дорожек на стеклянном столе в гостиной, что выглядело так, словно он учился этому по роликам на Ютьюбе, и сказал, что Рё должен это протестировать. Но Рё... Будучи истинным джентльменом, сказал, что сначала должны попробовать его гости. Тогда Эл захотел сделать это сам, я имею в виду, он захотел затестить этот товар. Но парень в маске схватил Элла за руку и оттащил его от стола, расцарапал ему руку так сильно, что пошла кровь, похоже, совсем запаниковал. Эллу пришлось успокоить парня. Парень сказал, что это только для Рё, но... Рес сказал что в его доме люди должны вести себя прилично и что девушки пробуют первыми иначе он может убираться ко всем чертям и тогда парень пошел на попятную эл знал этих девушек нет не да я спросил у него не те ли это две пропавшие девушки но он даже не слышал о них вот как удивился элны о них говорят уже несколько недель во всех новостях да но Наркоманы живут, как бы это сказать, в другом мире. Эти ребята не знают, кто премьер-министр Норвегии, например. Но поверь мне, они знают цену в каждом норвежском городе за грамм каждого чертового наркотика, которым наш Господь благословил эту планету. Поэтому я показал Элу фотографии девушек, и ему показалось, что он узнал их. По крайней мере, Сюсанну, которой, как он думает, он продавал раньше немного экстазии и кокса, но не был уверен. Как бы то ни было, каждая из девушек попробовала по очереди, затем настала очередь рё. Но потом вошла его жена и начала кричать о том, что он обещал завязать, а рёб было пофиг. Он уже засунул соломинку в нос, делает вдох, вероятно, планируя втянуть все оставшиеся дорожки за один присест. «А потом...» Эйстейн начал хихикать. «Потом...» Он наклонился вперед, не в силах удержаться от смеха, вытирая слезы. А потом, нетерпеливо сказал Эвана, а потом этот идиот чихает, смахивает весь кокаин со стола, оставляя только слезы и сопли по всему стеклянному столу. Он в отчаянии смотрит на парня в маске и просит добавить несколько новых дорожек. Ну, у парня больше ничего нет это был весь его товар. Он тоже в отчаянии и бросается на колени, чтобы попытаться спасти то, что может. Но балконная дверь открыта, дует сквозняк. Теперь порошок повсюду и там, и тут. Ты можешь поверить в это дерьмо? Эйстейн откинул голову назад и расхотался. Трульс рассмеялся своим хриплым смехом. Даже Харри расплылся в улыбке. Хел идет с на кухню, где жена их не увидит. Открывает свою сумку. И делает для Рё несколько дорожек из белого порошка. И да, я забыл сказать, что у парня в маске порошок был не совсем бланка. Не белого цвета. Это был зеленый кокаин. Зеленый? Да, сказала Эйстейн. Вот почему Элу так хотелось его затестить. Я слышал, что в Штатах его можно найти на улице, но в Осло его никто никогда не видел. На улице... В самом чистом бланке, который вы можете купить, максимум 45% кокаина. Но ну, говорят, что в зеленом он намного больше. Очевидно, цвет товара обусловлен содержанием в порошке листьев коки. Харри повернулся к Трульсу. «Зеленый кокаин?» «Не смотри на меня так», — сказал Трульс. «Я понятия не имею, как он там оказался». «Черт возьми, это был ты?» спросила Эйстейн. «Незнакомец в маске и солнце за...» «Заткнись! Из нас двоих ты, чертов толкач, не я!» «Почему бы и нет?» Сказала Эйстейн. «Это гениально! Ты конфискуешь товар, а затем разбавляешь его... Как мы раньше наполняли водой бутылки с водкой из мини-баров в отцовских кабинетах. А потом ты лично продаешь товар, чтобы исключить...» «Я не конфисковал товар!» Лоб трульса стал темно-красным, глаза выпучились. Я не разбавлял. Черт возьми, я даже не знаю, что такое левомизол. Вгу! сказал Эйстейн, светясь с удовольствием. Тогда откуда ты знаешь, что его смешивали с левомизолом?» Потому что так сказано в отчете, отчеты есть в электронной полицейской базе, взревел трульс. Прошу прощения. Они все повернулись к двери, в проеме которой стояли две медсестры. «Приятно, что у Столи так много посетителей, но мы не можем допустить, чтобы его и Джибрана чрезмерно беспокоили». «Извини, Кари, сказал Элна. «Понимаешь, ситуация может немножко накалиться, когда обсуждаются наследственные дела. Ты так не думаешь, Джибран? Джибран поднял голову и снял наушники. «Что?» «Мы мешаем тебе?» «Вовсе нет», – Эуны улыбнулся старшей медсестре. «Что ж, в таком случае», – сказала она, поджав губы, и укоризненно посмотрела на Трульса, Эйстена и Харри, прежде чем закрыть с собой дверь. Катрина посмотрела вниз, на тела Сюсанны и Бертины, и снова ее поразило то, как выглядят лишенные жизни тела, лежащие на столах так, что можно поверить в существование души. В нечто такое, во что она определенно не верила, но на что надеялась. Это нечто, в конце концов, является движущей силой всех религий и мистицизма. Две женщины были обнажены, их кожа имела оттенки белого, синего и даже черного. Главным образом из-за того, что кровь и телесные жидкости осели в самых нижних частях тела. Началось разложение, и отсутствие головы у Бертины усиливало ощущение, что она смотрит на статуи. Безжизненные предметы, которым что-то живое некогда придало форму. В комнате для вскрытия находилось семь живых людей. Катрина, патологоанатом, Скарра из отдела убийств, Сонмин Ларсон, женщина-детектив из Крипаса, Александра Стурдза и ее ассистент по судебно-медицинским экспертизам. Мы не обнаружили никаких признаков насилия или борьбы предшествовавших смерти, заговорила патологоанатом. Причины смерти. Сюсанни перерезали горло, затронув сонную артерию. Бертина, вероятно, была задушена. Я говорю «вероятно», потому что многие признаки, которые мы могли обнаружить, будь у нас ее голова, отсутствуют. Но следы на нижней части ее шеи указывают на удушение ремнем или веревкой, что привело к гипоксии. В их крови или моче не было обнаружено следов каких-либо веществ, свидетельствующих о том, что они были накачаны наркотиками. На одном из сосков жертвы была обнаружена засохшая слюна и слизь. Она указала на тело Сюсанны. «Насколько мне известно, данное тело уже было исследовано». «Да», — сказала Александра. «Кроме того, мы не нашли материала чужеродного ДНК на телах жертв» поскольку были версии об изнасиловании, мы уделили особое внимание поиску следов изнасилования. На руках, ногах или шеях нет следов от крепко сжимавших их пальцев, нет следов укусов или засосов, никаких ран или кровопотеках на запястьях или лодыжках. У одной жертвы нет головы, поэтому мы ничего не можем сказать о ее ушных раковинах». «Простите?» – переспросила женщина-детектив из Крипаса. Жертва насилия, пояснила Александра, часто получают ранения в области ушей. Также мы не можем ничего сказать о возможных петехиях, сказала подлаганатом, указывая на голову Сюсанны. У первой жертвы этого обнаружено не было. Маленькие бесцветные пятна вокруг глаз или неба, разрыва артерий, объяснила Александра. «Ни у одной из жертв нет видимых повреждений лабия минора, продолжила патологоанатом. «Малых половых губ», перевела Александра. Также не было никаких следов от ногтей на шее или царапин на коленях, бедрах или спине. В остальном, во влагалище бертины есть микроскопические отметины, но они такого порядка, что вполне могли появиться от секса по обоюдному согласию. Словом, Ни у одной из них нет никаких существенных доказательств, указывающих на изнасилование. «Но это не значит, что изнасилование не могло быть», добавила Александра. Взгляд, которым патологоанатом одарила Александру, заставил Катрину заподозрить, что им, возможно, предстоит разговор о соблюдении субординации после того, как все разойдутся. «Итак, никаких травм», сказала Катрина, «и никакой спермы». «Почему же тогда вы так уверены, что у них обоих был половой акт?» «Предохранение», — сказал другой ассистент по судебно-медицинским экспертизам. Хельги, как его там?» «Милый парень, который до сих пор молчал, и который, как инстинктивно поняла Карина, был в самом низу иерархии из трех присутствующих медиков». «Был презерватив?» — спросил Скарр. «Да», — ответил Хельги. Когда мы не находим эсперму, мы ищем следы презерватива. В основном, следы аналоксинола-9, вещества, содержащегося в смазке. Но, очевидно, это был презерватив без смазки. И вместо этого мы обнаружили следы мелкодисперсного порошка с презерватива, который предотвращает слепание латекса. Состав порошка уникален для каждого производителя. Порошок этого бренда, Bodyful, был одинаков для Сюсанны и Бертины. «Это один и тот же порошок?» — уточнил Сон Мин. «Нельзя утверждать наверняка», — сказал Хельги. «Конечно, вполне возможно, что у них не было полового акта с одним и тем же мужчиной. Но...» «Понятно», — сказал Сон Мин. «Спасибо». Основываясь на данных результатах, «Есть ли какой-нибудь способ определить, когда произошел половой акт?» — спросила Катрина. «Нет», — твердо сказала натом. «Все, что мы вам рассказали, за вычетом подробностей о порошке для презервативов, вы можете найти в отчете, который мы приложили к материалам дела в базе БЛ-96 непосредственно перед вашим прибытием». Последовавшую паузу прервал Хельги. Теперь его голос звучал более осторожно. «Возможно, мы не сможем точно сказать когда, но...» Он бросил быстрый взгляд на анатома словно спрашивая разрешения, прежде чем продолжить. Но кажется правильным предположить, что в обоих случаях половой акт произошел незадолго до их смерти, возможно, после. Продолжай. Если бы они были живы после полового акта, функции их организма уничтожили бы следы презервативов. Живое тело впитало бы их в течение нескольких дней, возможно, трех. Но в мертвом теле сперма и порошок презерватива хранятся дольше. Вот теперь он сглотнул и слегка улыбнулся. Все. Еще вопросы есть? Спросила подлога Она подождала пару секунд, прежде чем хлопнуть в ладоши. Что ж, как говорят в одном фильме, если найдете еще тела, просто позвоните нам. Только Скарр рассмеялся. Катрина не была уверена, был ли это потому, что он был единственным из них, кто был достаточно взрослым, чтобы помнить этот фильм, или же нездоровый юмор работал лучше всего, когда рядом не было трупов. Она почувствовала, как завибрировал ее телефон и посмотрела на дисплей.